Глава 18. Лишь через несколько секунд на экранах проступил размазанный свет контрольных ламп. Орнахварх, не осознав еще, что он жив, выругался на грубом баруанском наречии. Затем его глаза распахнулись шире, и он произнес. Мы в ангаре! Где же нам быть, господин координатор? Отозвался Быстров отдавая последние команды изувеченному боту. «Хотя ваш капитан Крунг сделал все возможное, чтобы мы оказались в аду. В общем, тепла и покоя ему при встрече». Фиксаторы вошли в днище космолета с неприятным лязгом, приподняли машину и оттянули ближе к стене. Створки ангара еще оставались раскрытыми, Между ними виднелось бледно-фиолетовое небо и редкие блестки звезд. «Господин Каорлан, поднимайте корабль на орбиту!» — обратился Глеб к командиру эсминца. «И сообщите Анхару, если они не станут чинить препятствий, то скоро у них будет возможность поговорить с планетарным координатором». «Немного ли вы на себя берете?» Вспыхнул Леглус, глядя в затылок Быстрову. «Кто вам позволил распоряжаться на борту имперского звездолета?» «Этот корабль принадлежит не империи, а эскадре обороны Союза Эдоро», отозвался землянин, гася остаточные потоки энергоконтура. «Я ничего не путаю, господин Саулири!» Глеб поднял взгляд к герцогу молчаливо наблюдавшему с экрана на происходящее в салоне бота. «Я восхищен, капитан Быстров! Минуту назад я думал, мы вас больше не увидим!» произнес Саулири. Между морщинок на его лице поблескивал пот. «Если кому-нибудь в нашем флоте я скажу, что вы вошли в ангар в фазе атмосферного полета да при разорвавшейся рядом ракете, меня просто засмеют!» – выпалил Кеорлан. «Я бы и сам в это не поверил, если бы не стал свидетелем невероятного маневра!» Он круто развернулся и начал отдавать торопливые приказы офицерам. Оба американских морпеха в абсолютном непонимании происходящего сохраняли невозмутимость. Они только сильнее сжимали короткоствольные М-96 и поигрывали желваками. Быстров, обернувшись к одному из них, ободряюще улыбнулся и сказал на английском. «Можете расслабиться, ребята. Вы на борту межзвездного корабля». Сигарет, виски и девочек здесь нет, зато полно других прелестей. Нас заберут на другую планету? Спросил лейтенант Баллард, от чего-то преисполняясь доверие к человеку с русской фамилией. Пожав плечами, Глеб посмотрел на индикаторы воздушного давления в ангаре. Они еще мигали оранжевым светом. Сегодня я потерял почти всех своих людей. Продолжил Стивен Баллард. «Это страшно. Вы не представляете, как страшно, когда на твоих глазах погибают ребята, с которыми ты прослужил много лет. Еще страшнее не понимать, для чего это было нужно. Для моей Америки? Для всей Земли? «Сожалею, лейтенант», – отозвался Быстров, сунув по привычке руку в карман и не обнаружив там сигарет это было нужно лично маркизу леглусу хотя как я догадываюсь вы знаете под лица сидящего у меня за спиной под другим именем леглус поморщился и ногтем сдвинул предохранитель фотонного ружья он подумал что если сейчас выстрелить в затылок быстрову то кроме головы землянина пострадает обзорный экран. Взамен на одну большую проблему станет меньше. Правда, за этим последуют неприятные разбирательства, но Леглус не сомневался, что сможет оправдаться перед герцогом. Цвет индикатора сменился на зеленый. Открылась дверь лифта, и в ангар вошел Саулири. Опережая его, к космолету бросилась группа серебряных птиц. Быстров нажал сенсор управления шлюзом и встал с пилотского кресла. «Идти можешь?» – спросил он Ивалу, сидевшую возле Галиарса. «Нет, Глебушка, ноги не слушаются!» голеянка притворно подкатила глаза и уронила голову на бок, изображая беспомощность. Глеб с легкостью поднял ее и повел к выходу, придерживая за талию. В шлюзе уже стоял Неориадан с дальнобойным парализатором. Левее его застыл офицер с переносным медавтоматом. Маркиз молча выругал себя за нерешительность и вернул предохранитель на место. «Извините, герцог!» Сказал Быстров, выйдя из космолета и остановившись на очерченной желтым кругом площадке. Первоначальный план выполнить не удалось, ввиду известных вам причин. Но, как ни странно, неприятности приблизили нас к цели. Подробнее я объясню в личной беседе. Саолири кивнул, скрывая радость за нахмуренными бровями, и, оглядев всех вышедших из бота, спросил. «Где Лиери?» «Вы говорите о престианце, находившемся при Быстрове?» Леглус, передав фотонник офицеру в черной форме, проворно шагнул навстречу герцогу. «Лиери без всяких на то причин застрелил маркиз Леглус», сказал Глеб. «Тогда я не знал, кто он такой. Мы только закончили перестрелку с мелькарианцами» а он выскочил неожиданно из кустов. «Естественно, я щел его человеком холодной звезды», — с резкостью ответил Маркиз. «Все ты, сволочь, знал!» — прошипела Ваала. Лерри закричал, что он офицер военного флота империи, и ты не мог этого не слышать. Голианка с неожиданной изворотливостью освободилась из объятий Быстрова, кошачьим прыжком одолела несколько метров, и Маркиз рухнул на пол раньше, чем ближайшие бойцы Серебряных Птиц успели отреагировать. «Извините, Маркиз, я перепутала вас с другим человеком!» выкрикнула Ивала, когда два престианских офицера схватили ее под руки и попытались оттащить от стоящего на четвереньках Леглуса. «Извините, но я буду ошибаться всякий раз, как только ваша морда встретится на моем пути». «Наверное, это капелька заслуженной мести», проговорил Саулири. «Ивала, Вала, прошу вас». Умерьте свой пыл. А вы, господин Леглус, он бросил короткий взгляд на координатора, взвешивая, стоит ли поднимать деликатную тему при нем, и все-таки сказал: по какому праву вы, маркиз, отдавали приказ Роэрину на уничтожение Тезея и находившейся в нем наследницы трона? Как вы смели пойти на это? «Хорф-6 – не ваша собственность, а корабль, выполнявший имперскую миссию, цель которой – в захвате Тезея и доставке его команды на приступ для разбирательств. Возможно, что вина в гибели корвета лежит на вас». «Вы чего-то не понимаете, герцог?» Подняв голову, Леглус стер кровь с разбитого лица. «Свяжитесь в таком случае с Флаосаром. Он вам многое пояснит за меня. Я требую, чтобы вы немедленно установили канал туннельной связи с герцогом Флаосаром». «Флаосар – теперь отдельное государство», – тихо сказал Быстров, становясь между Ивалой и Леглусом. «А мы на корабле Союза Эдоро» или, как нас называют, мятежников Мриллиона. Так что, Маркиз, оставьте амбиции за бортом». Затем Глеб повернулся к забытому координатору. «Господин Орнахварх, будет лучше для всех, если вы скорее успокоите сердитого капитана Анхаро. Уверен, что герцог не станет возражать против сеанса связи с фрегатом». «Вы имеете претензии ко мне лично или команде эсминца?» Осведомился Саулири, поправив на груди родовой картуш, сверкавший платиной и лазурью. «Меньше часа назад погибло шесть моих лучших агентов, двое из которых были мелькарианцами. Наша резиденция разрушена». «Важное имущество и документы попали в руки опасной организации землян», – процедил координатор. «У меня нет причин быть довольным. Вы же, господин Варх, знаете, что мы не причастны к случившемуся. К чему бессмысленные жалобы?» Герцог сделал шаг вперед, внимательно разглядывая главу шпионского сектора Милько. Маркис Леглус действовал не в интересах Союза Эдоро, и мы пока не выяснили, какие он преследовал цели. Кроме ваших агентов, в перестрелке погиб один из лучших офицеров Тирату. И позвольте напомнить, первый нарушила покой Холодная звезда. Вы захватили наших людей на нейтральной территории. Простите, герцог. Но если вы говорите о капитане Быстрове, то это был не захват, а несколько эксцентричное приглашение к разговору. Я не скрываю, что мы хотели установить причину появления пристианского корабля на орбите. Ведь для вас не секрет, что Милька имеет особые интересы на этой планете. Варх выразительно усмехнулся. Другой, не менее важной целью, было передать господину Быстрову полезную информацию и сделать кое-какие предложения. Саулири скосил глаза на Быстрова, и тот едва заметно кивнул. «Хочу заверить, что мы заинтересованы в укреплении союза Эдоро и в добрых отношениях между нами», – продолжил координатор. Увы. Все едва не перечеркнул господин Леглус. «Думаю, если вы поможете мне скорее оказаться на Анхаро и передадите нам маркиза для справедливого суда, то это станет отличным началом наших пока не крепких отношений». «Второе пожелание неосуществимо», — решительно отвергнул герцог. Действия маркиза мы в состоянии разобрать без вмешательства Милько. Что касается перемещения на Анхаро, то можете немедленно связаться с фрегатом и вызвать для себя катер. Также вы имеете право предъявить материальную претензию пристианской империи или персонально господину Леглусу за ущерб президенции Холодной Звезды. Новый хитрец! Я буду настаивать на выдаче маркиза. Проводите меня к терминалу связи. Орнахварх направился к дверям лифта. Саолири сделал разрешающий жест, и серебряные птицы нехотя расступились перед координатором. Затем герцог распорядился, чтобы всех прибывших на боте, кроме Быстрова, расположили в медицинском отсеке под надежной охраной космопехоты. И вала вала открыла рот для протеста, но Глеб шепнул ей на ухо, что от нее требуется не столько отдать себя истязаниям медроботов, сколько не упускать из виду Леглуса, и Галиянка сразу рассталась с возражениями. Сам Быстров вместе с Неориаданом и Саулири поднялись за мелькарианцем и его провожатыми, чтобы участвовать в переговорах с Анхаро. Ближайший терминал находился в зоне отдыха на втором уровне. Когда из зала удалились лишние члены команды, герцог пасом руки подключился к управляющему компьютеру и вывел на левый угол экрана рубку тирату, чтобы в беседе мог участвовать Кеорлан. Хварх устроился в выдвижном кресле под сплетением зеленовато-красных растений с полупрозрачными плодами вальяжно закинул ногу за ногу и принялся ждать, когда за светящейся поверхностью рассеется мгла и появится лицо Эвнида Крунха. «Орнах!» – глухо произнес командир Анхаро, едва восстановился пир-канал. «Тепла и покоя тебе, Эвнид, от капитана Быстрова и от меня лично», ответил планетарный координатор, теребя край разорванного костюма. Я невредим и в безопасности отнюдь не благодаря вашим стараниям. Вернее говоря, ваши старания меня чуть не превратили в покойника. Извини, но мы не целили ни в космолет, ни в эсминец. Я только пытался помешать сумасшедшему пилоту пойти на сверхопасный маневр что все обошлось благополучно, сообщил мне господин Каурлан. Но это благополучие – следствие невероятной случайности. Я бы голову оторвал мерзавцу, управляющему ботом. И я был обеспокоен, мой друг. А теперь рад, что ты невредим. Вопрос по твоему освобождению мы обсудим немедленно. Что скажете, герцог? Крунг, словно хищная птица, уставился на Саолире. Не надо ничего обсуждать. На тирату меня никто не удерживает. Вместо престианца отозвался координатор. Распорядись, чтобы за мной выслали катер с упаковкой леонийского пунша. Знаю, у тебя в каюте он всегда в вещевом шкафу. Как видите, господин Крунг, «Ваши обвинения оказались необоснованны», – вмешался в разговор милькарианцев сау Саулири. Тирату не имеет никакого отношения к нападению на резиденцию холодной звезды, хотя мы имели на это основание». «Я чего-то не понимаю, господин герцог. Может, планетарный координатор находится сейчас не у вас?» и на борт эсминца доставил его не ваш бот?» Лицо Эвнида Крунха превратилось в маску ехидства. «Это действительно так. На нас не нападала команда Тирату. подтвердил слова престианца Орнах. «Здесь чрезвычайно запутанная история. Мы поговорим о ней позже». «Господин Варх...» Капитан фрегата, опираясь на консоль, подался вперед, словно стараясь лучше рассмотреть происходящее в зале престианского корабля и понять, нет ли там чего-то необычного. На вас оказывают давление? Как вы можете утверждать такие абсурдные вещи? Эвнит, ты слышал о черной пирамиде и катастрофе имперского корвета? Спросил координатор, расставаясь со следами улыбки на губах. «Так вот, нападение на резиденцию – след того происшествия. Но герцог Саулири здесь не замешан. На терату находится виновник наших неприятностей – маркис Леглус. Мы будем добиваться его выдачи, но сначала вы должны забрать отсюда меня». Мне здесь неуютно эвнит. Я терпеть не могу престианские звездолеты. Тогда приношу извинения, господин Саулири. Крунг с мелькорианской непринужденностью отвесил поклон и отдал Вахтиному какую-то команду по ментальному каналу. Затем обратился к планетарному координатору. Мы будем идти параллельным курсом стирату. Катер прибудет через 23 стандартных минуты. Капитан Каурлан. Взгляд мелькарианца метнулся к верхней части экрана. И вам мои извинения. Сейчас я думаю, какая удача, что судьба не столкнула нас в беспощадных ударах пушек и ультрафаузеров. У этой удачи есть имя. Каорлан вытянул руку в сторону глеба. Капитан Быстров. Эвнит Крунг с некоторым удивлением оглядел землянина, отвесил ему легкий поклон и отключил связь. Господин Быстров, до прилета Катера у нас имеется немного времени. Поднимаясь с кресла, начал варх. Если герцог не имеет возражений, «Я бы хотел переговорить с вами наедине». «У вас двоих появились секреты?» — усмехнулся Саулири. «Вот так. Стоит человеку побывать у холодной звезды, и этот человек превращается совсем в другого человека». «Я догадываюсь, о чем пойдет речь». Глеб вспомнил об отвратительном предложении координатора, высказанном вчера. Снова попытаетесь навязать мне миссию на всем известной планете? Теперь, не имея возможности надавить на меня, вы решили чем-то усластить невозможную для меня авантюру. Господин Варх, я откажусь, чтобы вы не посулили. Не тратьте зря время. Нет, теперь я хочу поговорить на несколько другую тему. Координатор загадочно усмехнулся. «В ней, кроме Милько, был бы заинтересован союз Эдоро и вся престианская империя. Возможно, и сама Ариетта. Ну так?» Ниориадан и Саулири удивленно переглянулись. Милькорианцы изобретательны в интригах не менее, чем потомки Оро». «Но я не представляю, как вы мыслите соединить совершенно противоположные интересы», — сказал герцог. «Говорите при нас, господин Варх. К чему перешептывание, если речь о чем-то взаимно полезном?» «Все-таки я предпочел бы начать разговор лично с господином Быстровым. Если он примет предложение, тогда и до вас дойдет мой план». Мелькарианец остановился у лианы, оплетавшей титановую решетку, и потрогал крошечные синие цветы. — Хорошо. Идемте, я провожу вас к ангарам. По пути поговорим? — согласился Глеб и направился к выходу.